Аннотация. В одной из стран Южной Америки в особняке вице-президента проходит пышный приём в честь дня рождения влиятельного японского бизнесмена господина Хисакавы. Высокопоставленные гости со всего мира заворожённо слушают специально приглашённую звезду, легендарную оперную певицу Раксану Кос. Внезапно в зале гаснет свет. В дом врываются вооружённые террористы и захватывают в заложники и певицу, и её слушателей. История, которая начинается со всеобщего ужаса перед лицом кажущейся неминуемой гибели, постепенно переходит в нечто совсем другое в историю о красоте и искусстве, в историю о том, как между говорящими на разных языках незнакомыми людьми и даже между бандитами и их пленниками Зарождаются взаимопонимание, дружба и любовь. Ни террористы, ни заложники больше не хотят думать о смертельной опасности. Но она грозит и тем и другим. Впервые на русском языке книга вышла в 2003 году под названием Заложники.